Глава сорок третья. Хуан, день третий. Хотя все происходило почти беззвучно, утренняя молитва разбудила его. Всегда в одно и то же время. Может быть, именно эта особенность его тюремщиков пугала Хуана больше всего. Абсолютная дисциплина по любым вопросам касающимся веры. Она управляла их жизнью и мыслями в такой степени, что ему трудно было это понять. Иногда он им даже завидовал. В Барселоне священник, вводивший его в таинство католицизма, не смог приобщить его к тому коллективному началу, которое объединяет истинных католиков. Сейчас звуки из комнаты по соседству свидетельствовали о прямо противоположном. Общий дух делал их равноправными, давал им надежду на райское существование в следующей жизни, и поэтому жизнь на этой несчастной земле казалась им более терпимой. Хуан повернулся лицом к парню, в обязанности которого входила смена его памперсов, и попытался как-то выразить свою благодарность, хотя чувство унижения почти не оставляло для этого места. Через минуту ты присоединишься к нам. сказал парень, введя ему положенную дозу. Постоял секунду с закрытыми глазами, потом чихнул, вынул из кармана бумажный носовой платок, высморкался и ушёл. Хуан подёргивал клейкую ленту, как это делал бесчисленное количество раз в драгоценные минуты перед тем, как его тело оказывалось парализованным. И каждый раз расстраивался. Теперь не только ладони потеряли чувствительность, но и появилось воспаление на коже. Через пол минуты инъекция сделала свое дело, и голова Хуана склонилась на бок. Он чувствовал напряжение в мышцах шеи, но не мог управлять ими. Свернутые молитвенные коврики лежали вдоль плинтусов. Люди полностью одетые стояли в ожидании, когда в большую гостиную берлинской квартиры вошел Галиб в сопровождении Хамида. Сегодня у нас будет первая генеральная репетиция. Мы ещё не знаем точно, когда состоится само представление, но чем больше мы все вместе репетируем, тем лучше оно пройдёт. А ведь мы этого хотим, правда? Все закивали. Пятна крови на полу очень наглядно напоминали, почему надо действовать сообща. Открылись двери в столовую, и ещё две коляски вскотились в середину гостиной. С тех пор, как на пляже Вайянапе эти две женщины кричали, когда жертву номер двадцать один семнадцать вытаскивали на берег, они заметно постарели. Старшая издала настолько, что рот у нее теперь всегда был открыт, и виднелись почерневшие остатки зубов. Вот также и я буду выглядеть, если они меня продержат долго, подумал Хуан, но потом мысленно покачал головой. Какая нелепая мысль, что он будет жить долго. Разве этот фарс не был увертюрой его конца? В этом он нисколько не сомневался. Он попытался улыбнуться младшей, но не смог. Она выглядела такой беззащитной в своём истрёпанном платье, с глазами полными страха. Что же ты увидела, моя девочка? Только и успел подумать он, как снова с треском открылась одна из многочисленных дверей, которые вели в гостиную. Послышался скрип колёс, и все повернулись к двери, которую открыла швейцарка. Послышался вздох изумления и даже облегчения. Двое мужчин зааплодировали, когда измученную молодую женщину с продолговатым родимым пятном ввёз в гостиную молодой парень, которого Хуан раньше не видел. Хуану показалось, что ему не больше 18 лет. Входя, он беспричинно улыбался, словно не знал, где он. Может быть, бедняга вообще не понимал, с кем он связался. Да, наши колясочники в полном комплекте. А это Афиф. Хороший мальчик, хотя немного медлительный, Галип тепло улыбнулся. Что происходит? Он способен испытывать кому-то человеческие чувства? Это было неожиданно. Их взгляды, направленные друг на друга, были такие понимающие, такие любящие и удивительно далёкие от всего, что творилось вокруг. Афиф не будет участвовать в нашей подготовке, но он пригодится в самом конце. С виду такой невинный, кому придёт в голову, что люди замышляют что-то плохое, если среди них такой мальчик. В этот момент раздались жалобные стоны, от которых все замерли. Это произошло после того, как женщины увидели друг друга. Хотя третья женщина тоже была парализована, никакие в мире инъекции не могли сдержать душевного волнения, которое вызвала поток слёз. Две другие женщины в колясках выглядели так, словно неожиданно обрели забвение всех душевных и физических ран, последнюю радость и утешение, после чего их тела могли быть спокойно преданы смерти. Жалобные стоны не прекращались, но Галиб проигнорировал их. Как вы видите, мы воссоединили семью Заида Аль-Асади. Всего у нас 4 человека в колясках, у каждого будет своя миссия. Самая младшая Ронья Аль-Асади, которую мы видим впервые, несколько месяцев составляла компанию Афифу. А корзка, которая была сконструирована специально для этой цели, стояла сзади в нашем автобусе по дороге из Франкфурта. Несколько человек подошли поближе. Один присел на коврички рядом с коричневым ящиком под сиденьем и положил на него руку. Это, как уже заметил наш наблюдательный и немного простуженный друг Осман, не совсем обычный аккумулятор для электрической коляски. Ронди ни при каких обстоятельствах не сможет управлять своим креслом, поэтому Афиф подталкивает его сзади. Строго говоря, в этой коляске вообще нет аккумулятора, Галип засмеялся. Афиф, ты можешь пойти в свою комнату, продолжил он всё с той же теплотой в голосе. Его ши механический похлопал по щеке полированной иронией. Похоже, он не совсем отдавал себе отчёт в происходящем. Потом он вышел. Хамид сможет взорвать содержимое этого ящика дистанционно, и в этом нет ничего нового, продолжил Хабиб. Новое состоит в том, что взрыв будет из двух частей. Сначала взорвётся спинка кресла, а через короткое время ящик под сиденьем Хуан с тревогой посмотрел на двух других женщин в подбодных колясках. Перед ним сидели мать и две дочери, которые увиделись впервые за очень длительное время. Их первый возглас обозначал облегчение, потому что самая младшая ещё жива. Или же слабые звуки, которые они издавали, были скорее выражением неописуемого ужаса. Хуан ещё раз взглянул на младшую. Её изтерзанное сердце билось с такой силой, что даже издали было видно, как на шее вибрирует жилка, словно поршень в автомобильном двигателе. Хамид вышел вперёд и встал перед креслом Ронги. Посмотрите сюда. Это не будет обычный теракт самоубийц, как, может быть, вы предполагали. Вам не дадут поясов шахидов, и вам не нужно будет взрывать себя ручными гранатами. Мы покажем всему миру, как настоящие джихадисты управляют своей судьбой и демонстрируют отвагу и волю. Зазвучали арабские реплики, некоторые из присутствующих поклонились Хамиду. Многие со значением переглянулись, а кое-кто посмотрел наверх, подняв указательный палец. Хамид обернулся к женщине и поднял её платье. Стало понятно, Это бутафорская одежда, скрывавшая настолько отощавшее тело, что оно почти не занимало место в инвалидном кресле. Затем фигура Хамида закрыла Хуану обзор, и он только слышал какой-то металлический скрежет. Вот, сказал Хамид и обернулся. Вот оружие, которое скрыто под платьем Ронье. Он держал в руках короткий автомат. Да, я вижу, вы улыбаетесь. И действительно, есть какая-то ирония в том, что мы выбрали дьявольски эффективное оружие израильтян. 9-миллиметровый микроузи третьего класса, идеален для наших целей. При весе 1,5 кг и длине 60 см он способен делать сотни выстрелов в минуту с гарантией попадания в цель на расстоянии до 100 м. С этим оружием вам сейчас предстоит хорошенько познакомиться. Те из вас, кто уже овладел этим искусством, помогут остальным. Хуан опустил взгляд. Ему казалось, что руки у него жутко дрожат, но когда он посмотрел на них, они были неподвижны. Хамид прочистил горло. Каждый из вас знает, как будет одеть. Этого я повторять не стану. Кроме того, вам предстоит взять вот это. Он поднял кожаный мешок, лежавший у стены, и открыл его. Это бронежилеты самого лучшего качества. И если посмотреть, какие они тонкие, как легко их спрятать под одеждой, то придётся поблагодарить компанию Engard за их лучшую модель. Дизайн настолько хорош, что можно подумать, будто жилет является частью обычного костюма. Слушатели опять зааплодировали. Даже ты, Хуан Агуайдер, получишь такой же. Он бросил один из жилетов на пол перед креслом Хуана. "Да, ты очень удивишься. Сейчас мы расскажем тебе, как мы будем тебя использовать. Ты не умрёшь в этом теракте. Мы поместим тебя на некотором расстоянии от взрывов. Так что ты будешь первым журналистом в мировой истории, который не только окажется свидетелем подготовки теракта, но и будет сидеть в первом ряду партера во время его проведения". Ты должен описать всё это для того, чтобы мир не просто увидел лужи крови и куски тел вокруг. Благодаря тебе мир узнает обо всех этапах этого теракта. Ты будешь раздавать интервью и рассказывать, что видел, описывать эти события снова и снова. Это циничное сообщение оставило в душе Хуана пустоту, и он не знал, чем её заполнить. Ужас и облегчение в одно и то же время. она станет жить сказали они сердце ёкнуло но цена велика всю оставшуюся жизнь у него перед глазами будут стоять ужасные сцены отпечатанные в его мозгу хуан уже сейчас понимал что после теракта он никогда не будет тем кем был раньше как жить дальше пройдя через всё это Ты будешь знать, что через мгновение люди умрут, а потом будешь вынужден смотреть на это, слушать крики, видеть тела людей, разрываемые на куски, и при этом не иметь возможности вмешаться. Тем временем Хамид взял телекамеру GoPro, которую только самые высокооплачиваемые журналисты Ores del Dia получали для своих репортажей, и прикрепил её к албухоана. Мила, не правда ли? сказал он с улыбкой, обращаясь к стоявшим вокруг. При невинном выражении лица Хуана и его очевидной инвалидности, да ещё и этой симпатичной маленькой камеры на лбу, все будут смотреть на него с умилением. Вы только подумайте, с каким уважением и трепетом встретят людей, которые возят четырёх инвалидов в колясках. Хамид засмеялся и повернулся к Галибу. Осталось ещё два жилета. Может, ты расскажешь о нашем сценарии, Галип? И снова эта дьявольская улыбка. Хуан был так рассержен и так уязвлен, что хотел из заткнуть уши и исчезнуть. Спасибо, Хамид, сказал Галип. Два последних жилета предназначаются для Марвы Аль-Асади и ее дочери Неллы. Это традиционные пояса шахидов, которыми управляют дистанционно, но они так хитро устроены, что взрываются по согласованной схеме. Сначала взрывается заряд в спинке кресла Рони, через 40 секунд детонирует жилет Неллы, а ещё через 20 секунд Марва. Хана стала мутить. Несмотря на паралич, глаза трех женщин были полны такого ужаса, что Хуан испугался, как бы кто-то из них прямо сейчас не умер от разрыва сердца. Слезы лились рекой, глаза заплыли, стоны прекратились, сил для них больше не было. Как отвратительно и без сердечно было заставлять их слушать весь этот чудовищный бред. Надеюсь, вы понимаете, почему мы так делаем. У каждого из вас будет достаточно времени, чтобы стреляя удалиться от инвалидных колясок. И если все пойдет по плану, многие из вас останутся в живых, возможно даже вы все. Дорога в рае окажется более долгой, но если вы доживете до наших следующих акций, честь и слава вам будут еще больше. Инша Аллах. Кто-то зааплодировал, но тут вышла Швейцарка. Она вопросительно посмотрела на Галиба. Кто прикроет нас при взрыве бомб, если каждый из нас побежит в свою сторону? Не лучше ли двигаться группой или бежать по отдельности, но в одном направлении? Галиф одобрительно кивнул. Хорошая мысль. Но нет. Мы обдумали все сценарии. Риск будет минимальным, когда вы разбежитесь в разные стороны. У нас есть фантастический снайпер, который вас прикроет. Фактически мы его уже использовали один раз во Франкфурте. И он замечательно продемонстрировал своё искусство. Вы его не знаете и не увидите, но он уже прибыл, и он готов. А если вы думаете, что есть риски его обнаружения до начала акции, то я скажу, что это самый белый из новообращённых, каких вы только видели. Его кличка Капитан. Он тренировался в Пакистане и уже 3 года как воюет. Все как сумасшедшие зааплодировали. Сердце у Хуана стучало, щёки пылали, и кровь пульсировала в омертвевших конечностях так, что они заныли. Хуан желал только, чтобы ему дали передозировку в следующий раз, потому что жить дальше не хотелось. Насколько более благосклонно обошлась бы с ним судьба, если бы он тогда в Барселонете не обнаружил телевизионщиков.